Глава 5 Когда ее родители начали ссориться, Вика поняла, что силы существа значительно возросли с тех пор, как она его приютила. Ничего ужаснее для нее просто быть не могло. Ее родители, всегда такие веселые и дружные, никогда не ссорились из-за ерунды. Но теперь малейший пустяк мог ополчить их друг на друга, Вика прекрасно понимала, кто за этим стоял, и это просто убивало ее. Для детей, привыкших к постоянным семейным сценам, в них нет ничего смертельного. Но для Вики, родившейся и выросшей в дружной, любящей семье, это было настоящим испытанием. Испытанием куда более серьезным, нежели испорченное платье или протершаяся блузка. Оно терзало ее так сильно, что, в конце концов, она решилась на крайние меры. В то утро она специально стала пораньше и отправилась к Дому Светы, чтобы поговорить с той до начала уроков. Существо было у нее с собой. В одном из внутренних карманов рюкзака она почти не сомневалась в том, что ее затея не приведет ни к чему хорошему. но ей необходимо было предпринять хоть что-нибудь, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Бездействие было для неё невыносимо. Света никак не ожидала увидеть её на пороге своего дома в такой ранний час. Это было чем-то из ряда вон выходящим. Как только они немного отдалились от подъездного крыльца, Вика потянула её в ближайший детский городок, в настоящий момент совершенно безлюдный и одним махом выложила ей всё. Да, она поведала ей о существе, и о страшном действии, которое оно оказывало на её жизнь, и о том, что его нельзя было уничтожить никакими способами. Закончила она так. «Я уже не знаю, что мне делать, и что вообще со мной будет. Родителям говорить нет смысла, эта тварь обманывает их». Они скорее решат, что я сумасшедшая. Честно, я уже привыкла ко всяким мелким гадостям, но я не могу допустить, чтобы оно вредило моей семье, чтобы из-за него мамы с папой возненавидели друг друга. Света спросила, с собой ли у нее существо. Ей было любопытно, как оно выглядит. Вика вытащила его из рюкзака, втайне опасаясь, что оно вновь приняло облик безжизненной трепицы, Но к ее великой радости... И этого не произошло. Зеленый уродец, пухлый и пульсирующий, перешел в руки к Свете и вполне осмысленно уставился на нее своими глазами капельками. Девочка побелела от страха и отвращения. Вика тем временем продолжала. «Я бы не стала тебе об этом рассказывать, Свет, но у меня нет другого выхода. Не могла бы ты хотя бы полдня подержать существо у себя». «Не волнуйся, оно все равно, в конце концов, ко мне вернется. Просто я надеюсь, может, за то время, что его не будет рядом, его влияние рассеется и родители помирятся. Я просто не могу этого выносить!» В отчаянии она стала заламывать руки. «Помоги мне, Свет, пожалуйста, я ведь столько для тебя сделала». И это была правда. Пусть характер Вики оставлял желать лучшего, к тем, кого она считала своими друзьями, она была очень щедра. И Света не раз была объектом этой щедрости, но сейчас она об этом не думала. Сейчас ей хотелось только одного, как можно скорее отделаться от Вики. «Слушай, Вик, я бы с радостью, но ты же знаешь, я с сестрой в одной комнате живу. Знаю, знаю». Но ведь оно не занимает много места и вообще не двигается. Запихнешь его куда-нибудь подальше, и все. Это ведь ненадолго. Может, оно и часа у тебя не пробудет». Но Света и часом не хотела ради нее пожертвовать. Она аккуратно всучила существо обратно вики в руки. Ее передернуло от омерзения. «Нет, вик, извини, не получится». «Ну почему?» «Оно не сможет навредить, оно, оно только меня ненавидит». «Да дело не в этом». «А в чем тогда?» — со слезами спросила Вика. Света замялась. «У меня мама сегодня собирается делать генеральную уборку. Уже сейчас начинает. Я просто не смогу его спрятать». Это было такой откровенной ложью, что Вика наконец все поняла. Слезы мгновенно высохли на ее глазах. Она молча убрала существо в рюкзак и, посмотрев на Свету, холодно улыбнулась. «С тобой все понятно», после чего развернулась и быстро пошла прочь. «Ей, подожди!» — закричала Света. Ей не хотелось ссориться с Викой, так как та действительно всегда была очень щедра к ней. «Не обижайся!» Но Вика, обернувшись, яростно прокричала. «Ты мне больше не подруга! Я никогда не прощу тебя! Не смей даже подходить ко мне!» И она со всех ног побежала прочь от нее. В школе Вика даже не пыталась скрыть своего настроения. Она была в бешенстве, и одноклассники старались не действовать ей на нервы. Предательство Светы окончательно ее добило. Не то, чтобы она была к нему не готова, просто момент выдался самый неудачный. Она была бы рада получить этот удар когда угодно, но только не сейчас. Сейчас ей без того было слишком плохо. Но свет оказалось даже хуже, чем она думала. Этой предательнице хватило наглости подойти к ней в классе и попытаться сесть за ее парту. Ну и что, что они сидели вместе вот уже почти пять лет? Одного Викиного взгляда оказалось достаточно, чтобы Света, поняв свою ошибку, с побитым видом ушла прочь. Одноклассники молча наблюдали за этой сценой, и, наверное, впервые в жизни Вике было решительно все равно, что они об этом подумали, и ей было глубоко наплевать на них. Все они поступили бы с ней точно так же, как Света. Они не стоили ее внимания. Тест по алгебре она выполняла автоматически, даже не вдумываясь в суть заданий. Несомненно, двойка была ей обеспечена, но это ее не волновало. Она думала все о том же, ничто другое не казалось ей сейчас хоть сколько-нибудь значительным. Что же с ней будет дальше? По завершении урока все стали подходить к учительскому столу, и складывать на край заполненные тесты. Вика немного задержалась, чтобы записать свое имя и фамилию, а когда подняла взгляд, перед ней стояла Настя Родионова, помещавшая свой тест в общую папку. Совершенно случайно, без всякого злого умысла, Настя скользнула взглядом по Вике, очевидно, даже толком не осознав этого, Но Соколовой, находившейся сейчас в состоянии близком к истерике, этого было достаточно, чтобы выйти из себя. «Что уставилось?» — крикнула она, багровея от злости. «Что косишься, я тебя спрашиваю?» Теперь уже Настя посмотрела на нее вполне осознанно, с искренним изумлением. Но изумление тут же сменилось на что-то другое. Вика была абсолютно поражена. когда Родионова с непритворным беспокойством спросила ее. «Эй, с тобой все в порядке? У тебя такой вид, как будто что-то тебя страшно мучает». Это было как гром среди ясного неба. На несколько секунд века просто утратила дар речи, но, наконец, заставила себя выдавить. «Все со мной нормально. Иди уже». Настя не стала спорить. Но по ее лицу было видно, что она не поверила ей. Вика была так ошарашена, что какое-то время в голове у нее царил полный хаос. Но затем болезненное чувство стыда охватило ее. Чувство, совершенно ей незнакомое. Ведь теперь она понимала, что если и был на свете человек достойный ее уважения, так это именно Настя Родионова, Она, единственная из всех, никогда не лицемерила. Она всегда знала, кто такая Вика на самом деле и вела себя соответственно. Ее невозможно было напугать или подавить. Пусть она ни с кем и не дружила, это не делало ее слабой или ущербной. Наоборот, она была гораздо сильнее и счастливее Вики с ее бесполезными друзьями-листецами. И теперь Вика спрашивала себя, почему она поняла все это только сейчас? Почему раньше она была такой глупой и слепой? Неужели нужно было так много выстрадать, чтобы стать умнее, встретить сверхъестественное существо неизвестного происхождения, чтобы изменить свой взгляд на вещи? Хотя ей этого совсем не хотелось, Она невольно стала вспоминать все те насмешки и издевательства, которые она на протяжении стольких лет обрушивала на Настю, и которые та всегда встречала с таким удивительным спокойствием. Вика тогда считала себя необыкновенно крутой и справедливой, но сейчас ей было ясно, что крутой и справедливой была как раз-таки Настя, а она была жалкой и пустоголовой. От этих мыслей чувство стыда в только усиливалось. Но она не пыталась остановить этот гнетущий поток. Каким-то бессознательным образом она понимала, что он был ей нужен. Он делал ее лучше, свободнее и чище. И все же боль от того, как скверно она раньше поступала с Настей, была для нее настоящим мучением. Теперь каждый раз, вспоминая об этой странной тихой девочке, Она одновременно воскрешала в памяти весь масштаб собственной глупости и ничтожности. Только одно служило ей некоторым утешением. Не только она была жалкой. Все ее одноклассники тоже были жалкими, просто потому что поклонялись ей. Хотя она вовсе этого не заслуживала. В какой-то степени они сами делали ее такой. Хотя, конечно, это ее не оправдывало. Она сама должна была быть умнее. Домой Вика вернулась в самых расстроенных чувствах. Ей хотелось поесть и, запершись в своей комнате, хорошенько выплакаться. Но ее планам не суждено было сбыться. Только открыв входную дверь, она услышала звуки, мгновенно отбившие у нее всякое желание, переступать через порог. Родители скандалили. Их громкие яростные голоса заполняли весь дом и ядовитыми кинжалами пронзали и без того замученное сердце Вики. Впервые она слышала, чтобы они так свирепо спорили друг с другом. Любящие люди так не делают. Любящие люди умеют мирно решать все проблемы. Но в том-то и дело, что в ее маме с папой больше... Не было любви. Существо высосало ее всю до последней капли и сменило на кипящую ненависть. В ужасе Вика захлопнула дверь и побежала прочь от дома. Все что угодно, только бы оказаться подальше от этих яростных криков, от этих жестоких слов. Она неслась сама не зная куда, раздавленная собственной болью. и перед глазами у неё всё расплывалось, как будто какая-то невидимая пелена закрывала ей обзор. Но это была не пелена. Это были слёзы, ставшие для неё за последнее время неотъемлемой частью жизни. В конце концов, силы оставили её, и она перешла на медленный, спотыкающийся шаг. Отчаянная ссора родителей так потрясла её, что она забыла оставить рюкзак дома, И теперь ей чудилось, будто существо, замурованное в одном из его внутренних карманов, отражает свою пульсацию прямо ей в спину. Она не видела его, но могла легко себе представить, как интенсивно и ярко оно сейчас сверкает. И еще бы, ведь ее боли и страдания — именно то, что доставляло ему наибольшее удовольствие. Она долго бродила по пустынным улицам, пока не очутилась вместе, которая напомнила ей кое о чем. Это был поворот на лесную тропинку, ту самую, по которой она следовала не так давно за Настей, и в итоге нашла ее тайное убежище. Вика сама не знала, что на нее нашло, Но ей вдруг снова захотелось увидеть то странное круглое озеро, в котором вода напоминала застывший сапфир. Впрочем, она не стала врать самой себе. Дело было не только в озере. Ей хотелось проверить, была ли там сейчас Настя, смотрела ли она, как и тогда, на водную гладь в своем необычайном благородном спокойствии. Ведь теперь и на это Вика смотрела по-другому. Как вообще она могла отнестись с презрением к Настиному времяпровождению? Тогда ей казалось, что любоваться природой — это самое жалкое и убогое, что только может быть на свете. Но сейчас она могла с уверенностью сказать себе, листать целыми днями модные журналы — вот что жалко и убого. Она не спрашивала себя, что будет делать, если Настя окажется на месте. Это был слишком болезненный вопрос для неё. Она просто пошла вперёд по тропинке, думая только о том, а удастся ли ей вообще найти этот тайный уголок. Тогда это было легко, потому что её всё время вела Настя. Но сейчас она была одна и не слишком хорошо помнила, как нужно идти. Ей не оставалось ничего другого, кроме как положиться на интуицию. Это было странное чувство. Как будто от того, найдет она или нет то самое озеро, зависела вся ее жизнь. Идти по лесу было намного приятнее, чем по сельским улицам. Вика теперь могла бы сказать, что понимает Настю. Природа обладала чем-то таким, чего нельзя было найти больше нигде на свете. Что-то в ней было особенное, вдохновляющее, что-то, что вселяло в душу и покой и ясность. Даже в ее душу, которая уже давно забыла, что такое обыкновенное чувство безопасности. Насколько Вика помнила, в тот раз они шли не очень долго, может быть, минут двадцать. Сейчас, как ей казалось, она шла гораздо дольше, но знакомых мест всё не наблюдалось. Впрочем, она не была хорошенько уверена. В лесу все казалось одинаковым, по крайней мере, ее неопытному глазу. Желание найти Настина озеро было чрезвычайно сильно в ней. Это была странная глубокая потребность, которая разрывала ее изнутри, не давая ни секунды покоя. Но вскоре она пришла к выводу, что поставила перед собой неосуществимую задачу. Ей даже стало странно от того, как сильно это ее расстроило. Но пришло время поворачивать назад. Она уже забрела слишком далеко и была близка к тому, чтобы заблудиться. Как странно! Но именно в тот момент, когда она забеспокоилась относительно обратного пути, на глаза ей попалась, наконец-то, кое-что знакомое. Это была обширная группа кустов, за которой, если она не перепутала место, находилась цель ее поисков. Сердце Вики тревожно забилось. Она презирала себя за это волнение, но ничего не могла с собой поделать. Ей чудилось, что как только она перейдет на другую сторону, что-то в ее жизни изменится. Вернее сказать, этот шаг либо вернет ее жизнь в привычное русло, либо окончательно все разрушит. Как можно с легкостью представить, ей было нелегко решиться. Но в конце концов она заставила себя пройти сквозь кустарник. Да, она не ошиблась. Настина озеро предстало перед ней во всем своем великолепии. Лишь теперь Вика была способна в полной мере оценить его сказочную красоту. Ей не верилось, что меньше чем месяц назад она точно так же смотрела на него и не видела его завораживающей прелести. Несомненно, она была слепой. Что-то исключительно волшебное было в этом сапфировом мерцании, в этом идеальном форме круга, заключающей в себе озеро. Это чудесное зрелище успокоило Вику, даже несмотря на то, что она все еще была страшно расстроена скандалом родителей и вообще была вне себя от ужаса из-за существа, по-прежнему крепко держащего ее в своей власти. «Да». Ей стало легче, и дело было не только в озере. Настя, его тихая владычица, была здесь. Она лежала на траве и, раскинув руки в стороны, смотрела куда-то вверх, очевидно, на ажурный зелёный занавес, защищавший озеро от прямого попадания солнечных лучей. Вика смотрела на нее, затаив дыхание. Впервые в жизни ей было так стыдно перед кем-то, и впервые в жизни она испытывала к кому-то столь искреннее восхищение. Ей снова захотелось узнать, что же происходит в голове у Насти, но теперь она думала об этом не с презрением, а с глубоким интересом. Однако она знала, что никогда не решится задать прямой вопрос. Вряд ли она вообще когда-нибудь... посмеет заговорить с ней, ведь она причинила ей столько зла, столько гадости обрушила в ее адрес, да еще и в присутствии всей школы, ей нет прощения. В глазах у Вики снова защипала, уже в который раз за этот день. Всего месяц назад она бы не поверила в это, но теперь она действительно плакала из-за того, что Настя Родионова никогда не сможет простить её. Теперь это было для неё настоящей трагедией. Подумать только, как всё перевернулось. Вика знала, что ей не хватит смелости привлечь к себе внимание Насти. Она решила постоять здесь ещё немного и уйти. Но как раз в тот момент, когда её стопы направились обратно в сторону кустов, Настя, как будто что-то почувствовав, обернулась и посмотрела прямо на нее. От удивления ее глаза широко распахнулись. «Соколова? Вот это да! Что ты здесь делаешь?» Но тут она заметила выражение лица Вики, и выражение на ее лице сменилось беспокойством. «Эй, что с тобой стряслось?» Она говорила с таким участием, что сил терпеть больше не было. Несомненно, Вика среагировала бы куда спокойнее, если бы Настя встретила ее грубо, злобно или хотя бы с недовольством. Но этот искренне встревоженный тон стал для измученной девочки последним ударом. Опустив голову, она отчаянно разрыдалась.